Обрадовался нашему приходу художник и с заговорщицким видом переглянулся с Дариком. — А мы вас ждали. Да — Да? Отбросив сумку, я разулась и махнула Грегу, чтобы садился на диван. «Смотрите — Смотрите! Скелеты вдвоем подошли к ширме, которая зачем-то стояла вдоль стены в разложенном виде, сложили ее и оттащили в сторону. И мы увидели... Норрель закончил свои труды.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 Там уже писал после долгого перерыва. Да чего уж там, после смерти. Я шагнула в сторону и принялась рассматривать остальные работы. А вот они были... — О-о-о! — выдохнул Грег. — О-о-о! — О, да! — поддакнула ему. На остальных портретах была я и не я. Или все-таки я. Та девушка, которая смотрела на нас со второй картины, была...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 Но Грег молча поймал меня и не позволил этого сделать. Спокойно, Иржик, это всего лишь картины, а раздетый я тебя уже видел. Да, это были рисунки, ню. Позировала я Норрелю в своей комнате, и, в принципе, ничего лишнего на них видно не было. Виды со спины, в три четверти. Еще на одном я лежала на животе с распущенными волосами, приподнявшись на локтях,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 то смеялся и отмахивался, то хмурился и с досадой закусывал губу. И явно не хотел поддаваться. А мы с Грегом обменивались ничего не незначащими фразами и наслаждались покоем и морским бризом. — Леди, простите! — неожиданно раздался чуть ломающийся голос. — Скажите, вы та самая гонщица? Стриж? Положив руку на загривок вскочившей Руби и вскинув брови, я обернулась и посмотрела на молоденького эльфа